Путешественник хранил молчание. Он не шелохнулся. Он заговорил снова только после того, как Джулиан поведал ему о своем жгучем желании почти одержимости познать древние принципы прозрения. Положив руку на плечо Джулиана, человек ласково вымолвил. «Если ты и вправду всем сердцем желаешь постичь мудрость более совершенной жизни...» Тогда мой долг — помочь тебе. Я действительно один из тех мудрецов, в поисках которых ты так далеко забрался. Ты первый человек, нашедший нас за долгие годы. Поздравляю тебя. Я восхищаюсь твоим упорством. Должно быть, ты был стоящим адвокатом, добавил он. Он на мгновение умолк, словно раздумывая, что делать дальше, а затем продолжил. «Если хочешь, пойдем со мной в наш храм. Будешь моим гостем. Он находится в скрытом от глаз месте этих гор. До него отсюда еще много часов ходьбы. Мои братья и сестры раскроют тебе свои объятия. Мы вместе научим тебя древним принципам и традициям, которые наши предки передали нам через века. «Прежде чем я введу тебя в наш уединенный мир и поделю собранными нами знаниями, которые наполнят твою жизнь радостью, придадут тебе силы и укажут цель, я должен взять с тебя одно обещание», — попросил мудрец. «Познав все эти вечные истины, ты должен будешь вернуться на запад, в свою родную страну и поделиться обретенной мудростью со всеми, кто пожелает тебя слушать. Хотя мы и оторваны от всех в этих волшебных горах, мы знаем, каким хаосом охвачен ваш мир. Добрые люди перестают видеть свой путь. Они имеют право на надежду, и ты должен дать им ее и, что самое важное, научить их добиваться своей мечты. Вот всё, о чём я прошу. Джулиан тут же принял условия мудреца и пообещал донести его послание до Запада. Когда они вместе двинулись вверх по горной тропке к затерянной деревушке Сивана, индийское солнце уже клонилось к закату, огромный багровый шар плавно скользил, впадая в дремоту, после долгого утомительного дня. Джулиан признался, что никогда не сможет забыть величие того момента. Он шагал рядом с индийским монахом, над которым невластен возраст, испытывая к нему чувство братской любви. Они направлялись к месту, куда он так стремился, полному чудес и тайн. Это был... «Несомненно, незабываемый момент в моей жизни», — сообщил мне Джулиан. Он и раньше считал, что жизнь сводится к нескольким ключевым моментам. Сейчас это был один из них. Глубиной своей души он чувствовал, что тут было начало его новой, следующей жизни, которая будет куда более значительной, чем прежняя.